Глава тридцатая Между тем весь край волновался из-за самозванца Пугачева. Наступил конец ноября, и смута усилилась. В Крутоярске жизнь замерла. И прежде бывало всегда скучно и уныло в больших палатах, теперь же все казалось омертвело. Иногда большой дом, наполненный обитателями, мог показаться заброшенным и совершенно пустым. Смерть внезапная и загадочно-насильственная всеми любимого Бориса, безумие Марьяны Игнатьевны, находящейся как бы под стражей, и, наконец, положение самой крутоярской царевны, как бы тоже заключенной и отрешенной от всех, навели и уныние, и робость на всех обитателей дома. Мрацкий, которого и прежде все боялись, теперь навел на всех такой страх – что даже грезился во сне иным штатным барыням. Главная из них Лукерия Ивановна подняла однажды ночью всех на ноги такими страшными воплями, как если бы ее резали. Скачив с постели, она выбежала из своей горницы и пустилась бежать по дому, оглашая его дикими криками. Когда ее поймали, снова уложили, то она не могла объяснить, что с ней случилось – побоялась даже рассказать свой сон. А пригрезилось ей, что ее пришел перепиливать пилой сам Сергей Сергеевич. Всего удивительнее было то обстоятельство, что боль в животе у Лукерии Ивановны от пилы, которой мрадски пилил ее во сне, чувствовалась до утра. Хотя другие штатные барыни и убеждали Лукерию Ивановну, что вся беда произошла от вновь заваренного кваса, которого все не в меру отведали, но во всяком случае молодой квас под влиянием страшных крутоярских событий преобразился ночью в старого опекуна Мрацкого с большущей пилой. Главный деятель крутоярский, всеми по чутью почитаемый настоящим убийцей, был мрачен, сидел у себя в горнице или отлучался на сутки и более неизвестно куда. Однажды Никифор пропал на целую неделю и, вернувшись, не захотел никому объяснить, где был. Даже Мрацкому ответил крепко по своим делам. Отношения Мрацкого и Никифора были несколько иные. Никифор относился к опекуну с ненавистью, но тщательно скрывал это. Причиной была судьба Аксюты. Тотчас же после похорон Бориса Щепина Анна Павловна, конечно, по приказанию мужа, приказала отнять у Аксюты вновь сшитые подаренные ей старофаны, и девушку отправили на скотный двор в помощь бабам, ходившим за коровами. Разумеется, Никифор тотчас же бросился к Мрацкому объясниться. Умный и хитрый малый поступил наивно и попался в сети Сергея Сергеевича. Он искренне, горячо, даже сердечно что совершенно не шло к нему, объяснил Мрацкому, что давно любит Аксюту и просит пощадить ее ради его. Это было со стороны Неплюева слишком простодушным поступком. «Так вот от чего ошибочка произошла», — ответил Мрацкий. «Так на мои денежки ты от своего неприятеля избавился, а не меня от моего избавил». Никифор стал доказывать, что между его страстью к Аксюте и ошибкой, происшедшей при похищении Нилочки, нет ничего общего. Но Мрацкий рассмеялся ехидно. «Будь по-твоему готов поверить. И в силу того, что ты меня все-таки от лишнего женишка избавил, я на тебя гневаться не буду. Заключим мы с тобой новое условие. Избавь меня от другого женишка, сиятельного, и тогда приходи просить об Аксюте» что пожелаешь, то и будет. А пока князь здравствует в Самаре, аксюта твоя будет на скотном дворе. А коли затянется все это, то через месяц, либо два, так твоей аксюте еще горше будет. Коли ты доподлинно любишь ее, то из-за нее прямо с ножом полезешь на князя и прирежешь его при всем честном народе. И с этой минуты, Мрацкий совершенно захватил в руки Никифора своей властью над судьбой дворовой девушки. Ибо молодой Малый, несмотря на явную ненависть к нему Аксюты, был по-прежнему влюблен в нее».